Глава девятнадцатая Когда я вышел на улицу из здания суда, мои наручные часы показывали одиннадцать-семнадцать. Стоял теплый солнечный день, и на лицах прохожих появились благодушные улыбки. Я не улыбался. Несколько минут спустя Лина Дэрроу очухается, и независимо от того, что еще она наплетет, и может взбрести в голову, вызвать для разговора по душам Барри Рекхеме, а такой поворот событий чреват чем угодно. Самое меньшее — проволочкой, что для моих натянутых нервов уже чересчур. Я перебежал через улицу к ближайшей аптеке, нырнул в свободную телефонную будку и набрал номер Рёдера. Молчание. Пришлось двигать к тому месту, где я оставил машину — лезть в нее и рулить к шоссе на Нью-Йорк. По дороге на Манхэттен я четырежды останавливался, чтобы позвонить Риодеру, и с четвертой попытки на 116-й улице наконец дозвонился и сообщил, где нахожусь. Он спросил, чего хотели от меня в Уайт-Плейнсе. Ничего особенного, просто задали несколько вопросов, проверяли одну из версий. Я направляюсь в Черчилль, чтобы подтвердить, что с сегодняшним мероприятием все в порядке. «Нет, другая сторона перенесла его на завтра. договоритесь насчет завтра». «А вы не смогли бы со своей стороны способствовать его переносу на сегодня?» «Это весьма затруднительно, а следовательно, нежелательно». Я чуть пораскинул мозгами. «Бог знает». «Чьи уши могут нас подслушивать и сколько их вообще?» «Имеется вероятность, — начал я, — что в Черчилле завтра освободятся апартаменты «Люкс». «Поэтому я полагаю, что еще более нежелательно откладывать мероприятие. Неуверенно у меня создается впечатление, что оно может состояться сегодня или же никогда». «Молчание. Потом». «Сколько вам потребуется времени, чтобы добраться до офиса?» «Минут пятнадцать-двадцать». «Отправляйтесь туда и ждите». Я вернулся в машину. Доехал до стоянки на третьей авеню в районе Сороковых улиц. Оставил машину, прошел пешком до Мэдисон-авеню и поднялся в десять-девятнадцать. Немного посидел». Постоял у окна, опять посидел и еще постоял. Звонить в телефонную службу я не хотел, опасаясь занимать телефон, но несколько минут спустя начал колебаться. Вдруг Рёдор звонил, пока я был еще в пути. Раздираемый противоречивыми мыслями, я уже собрался потянуться к трубке, как вдруг раздался звонок. «Я тигром прыгнул к аппарату!» — звонил Рёдор. Он спросил своим гнусавым голосом, «Вы озвонили в Чарчинь?» «Нет, я ждал вашего звонка». «Мадеюсь, все будет благополучно. Я договорился на сегодня, на четыре часа». Я почувствовал, как похолодел мой позвоночный стоп, усилием воли подавил судорогу в горле и выдавил. «Постараюсь». Поедем на моей машине? Нет, на моей. Мы подъедем к вашему офису ровно в два сорок пять. Может быть, лучше к Черчиллю? Нет, к вашему офису. В случае необходимости звоните мне сюда до половины третьего. Надеюсь, впрочем, что этого не понадобится. Я тоже. Я надавил на рычажок, перевел дыхание и набрал номер Реххема. «Без десяти час он должен был быть на месте». Так и вышло. Не успев меня услышать, он принялся тявкать по поводу моей записки. Однако я, не вступая в пререкание, коротко сказал, что сумел отменить поездку за город и сейчас прибуду в Черчилль. Реххем заявил, что не хочет меня видеть. Я ответил, что его нежелание взаимно, но выхода у нас нет, так что я буду в час тридцать. Заскочив в ближайшее бистро я наскоро перекусил тремя сэндвичами с бужениной, которые запил тремя стаканами молока, даже не почувствовав вкуса. Потом обжег язык горячим кофе, дошел пешком до Черчилля и поднялся на лифте к апартаментам Рэкхэма. Рэхэм сидел за столом, накрытым для ланча. Довольно жалкое зрелище. Похоже, он сумел справиться с большим стаканом устричного сока, поскольку стакан был пуст, а его содержимого я не обнаружил нигде, сколько не осматривал стены кругом. Тем не менее, к весьма заманчивым с виду блюдам, обжаренной ветчине, мелко нарезанному и подрумяненному картофелю, артишоком под соусом из анчоусов и половинки сочной дыни, Рэхэм едва-едва прикоснулся. Пока я листал журналы, чтобы не мешать его пищеварению, он в общей сложности проглотил кусочков пять, не больше. Когда, сразу как только вошел, я поставил его в известность, что свидание с зэком назначено на четыре, он вытаращился на меня и словно язык проглотил. теперь же сидел, тупо уставившись на кофе и даже не пытаясь взять в руку чашку. Я поднялся, пересел в стоявшее рядом с Реххэмом кресло и невзначай заметил, что в Уэстчестер мы поедем вместе с Рёдером. Не скажу, что обставил очень ловко свою беседу с Барри Реххэмом, пока он сидел перед стынущим кофе и пытался прилеститься хотя бы кусочком дыни. К счастью, Рэххэм уже сам не видел иного выхода, кроме попытки хоть как-то столковаться с Арнольдом Зэком. Если бы он вдруг заортачился, сомневаясь, что сумел бы уговорить его ехать со мной. Я и сам был настолько взвинчен, что едва мог усидеть на месте. Весна и лето казались нескончаемыми, пять месяцев растянулись для меня в годы, а именно сегодня все должно было решиться». Так что подробности нашей с Рэхэмом беседы в тот день я не передаю по двум причинам. Во-первых, сильно сомневаюсь, что от нее хоть что-то зависело, а во-вторых, не помню буквально ни слова, за исключением того, как наконец сказал, что нам пора. А Рэхэм налил себе лошадиную порцию виски и проглотил ее, глазом не моргнув. Несколько кварталов до здания, в котором располагался мой офис, Мы прошли пешком. Пока стояли на тротуаре, я во все глаза глядел в ожидании седана «Шевроле». Но, должно быть, рёдор получил повышение, или «Шевроле» не использовали для таких почётных гостей, поскольку подкатившая к нам машина оказалась навёхоньким чёрным кадиллаком. Я забрался на переднее сиденье а Рэхэм устроился на заднем, по соседству с рёдором. Я представил их друг другу, но рукопожатиями они не обменялись. Водителя, коренастого детину средних лет, чернявого, с недружелюбными черными глазами, я видел впервые. Всю дорогу он рта не раскрывал. Да и у остальных, видно, не нашлось, что сказать. Все молчали, как рыбы. Лишь однажды на таканье к Парквей, когда машина, перестраивающаяся в наш ряд, едва не царапнула бампер Кадиллака, угрюмый водитель что-то пробурчал. А я отважился смерить его взглядом, но особо высказываться тоже не стал. Тем более, что был занят важными мыслями. Должно быть, Рекхему уже приходилось ездить таким маршрутом с незавязанными глазами, поскольку предложений поваляться на полу ему не поступало. О себе я уже и не говорю, раз был произведен в ранг «Б». Через пару миль после Милвуда мы съехали направо, проползли по проселку, выехали на другое шоссе, опять вернули на проселок и, еще немного покрутившись, вновь оказались на шоссе. Гараж находился недалеко от Маунт Киско. И я так никогда и не узнал, зачем потребовалось столько петлять, чтобы попасть туда. Снаружи он выглядел обыкновенно, гараж как гараж, с заправкой, гравийным паркингом, ямой для ремонта машины и прочим в том же роде. Разве что был несколько великоват для глухой провинции. Нас встречали двое, один в комбинезоне механика, а второй в летнем костюме и при галстуке. Когда мы подъехали, они обменялись кивками с нашим водителем. Помещение, в которое мы въехали, тоже с виду мало отличалось от тысяч других подобных. Отличия обнаружились дальше. Наш Кадиллак, миновав колонны, подкатил к дальнему концу помещения и притормозил перед массивной закрытой дверью. Водитель высунул голову наружу, но ничего не сказал». Секунд тридцать ничего не происходило. Потом дверь стала медленно подниматься, и Кадиллак въехал в образовавшийся проем. Дверь тут же начала опускаться, и к тому времени, как машина остановилась, уже закрылась. Нас встречали двое с одной стороны и один с другой. Двоих встречающих я уже знал, а третьего видел впервые. Он был без пиджака, но с пистолетом в кобуре на поясе. Выходя, я провозгласил. «Учтите, у меня под мышкой тот же самый пистолет». «Хорошо, Гудвин!» — пропищал тенор. «Мы о нем позаботимся!» Они и позаботились. Пусть я и стал бы, но особой разницы между обыском Б и подозрительного незнакомца не подметил. Более того, мне показалось даже, что на сей раз обыск производился тщательнее, чем в воскресенье. Возможно, из-за того, что нас было трое. Обыскивали нас по очереди, сначала меня, потом Рекхема и в заключении Рёдора. С Рёдором обошлись чуть-чуть вежливее. Его самого ощупали не слишком, впрочем, усердно, а портфель только раскрыли и заглянули внутрь, позволив Рёдору самому закрыть его. Еще одно новшество по сравнению с воскресеньем состояло в том, что до двери в дальней стене проводили нас двое. Они же провели нас через прихожую и вниз по лестнице в четырнадцать ступенек до самой железной двери. Охранник, открывший ее и впустивший нас, был все тот же. Отечный субъект заостренным подбородком — Шварц. Второй охранник на сей раз не остался сидеть за столом со своими бухгалтерскими записями. Он стоял рядом со Шварцем — и зорко всматривался в прибывших, особенно в Рэхэма. «Мы чуть раньше», — произнес Рёдер, — «но они сказали, чтобы мы проходили». «Да», — бросил Шварц, — «он уже освободился. Один человек не явился». Шварц подошел к большой металлической двери в противоположной стене, открыл ее и мотнул головой. «Заходите!» Первым вошел Риодор. За ним — Рекхем, а потом я. Замыкал шествие Шварц. Он сделал три шага и остановился. Арнольд Зек, сидевший за столом, сказал своим жестким, холодным и четким голосом, который, по-моему, никогда не менялся, «Все в порядке, Шварц!» Шварц оставил нас. Когда дверь за ним закрылась, я про себя взмолился, чтобы она и в самом деле была звуконепроницаемой, какой казалось с виду. «Последний раз», — начал зэк, — «когда вы были здесь, Рэгхэм, вы потеряли самообладание. Сами знаете, к чему это привело». Рэгхэм не ответил. Он стоял, заведя руки за спину, с видом оратора, готового начать речь, но рта не раскрывал. По выражению лица я догадался, что руки его судорожно сжались. — Присаживайтесь, — разрешил зэк. Поскольку выбор мест для сидения был важной частью разработанного сценария, я сразу направился к самому дальнему стулу, чуть левее от стола зека и почти на одном уровне с ним, а ориодор — занял ближайший стул справа от меня. Рекхему ничего не оставалось, как усесться на один из ближайших к столу стульев с другой стороны. От зэка его отделяло футов двенадцать, так же, как и Рёдера, ну, а я был чуть поближе. — Вы все обговорили? — спросил зэк Рёдера. Рёдер покачал головой. — сколько мистер Рекхем... Прежде меня не видел, я подумал, что будет лучше, если вы сами объясните ему суть нашего предложения. Естественно, он захочет точно знать, что должен сделать, прежде чем согласиться помочь нам». Он поднял с пола портфель, водрузил его на колени и раскрыл. «Мне кажется, — возразил зэк, — Рассказать об операции должны вы. Вам принадлежит ее замысел, и руководство тоже будет за вами. Но вы правильно сделали, что подождали. Он повернулся к Рэхэму. Помните, о чем мы говорили в прошлый раз? Рэхэм промолчал. Помните? Голос зэка хлистал, словно бич, между тем он... Повысил тон лишь на какую-то малость. «Да», — еле слышно прошептал Рекхем. «Сами знаете, какую позицию вы заняли. Я считаю такое поведение недопустимым для любого, кто работает на мою организацию. Для вас я сделал исключение, лишь потому, что со смертью супруги ваше положение изменилось». Я подумал, будет лучше, если мы дождемся, пока этим можно будет воспользоваться. И вот час настал, во многом благодаря рёдору, который присутствует здесь. Нам нужна ваша помощь, и мы собираемся на ней настоять. Как вы на это смотрите? Не знаю. Рэхим облизнул пересохшие губы. «Я должен знать в подробностях, что вы задумали». «Но сначала о ваших обязанностях», — кивнул зек «Вам придется признать, что нас объединяют взаимные интересы, ваши и мои». Рэхом никак не отреагировал. «Вы согласны?» Голос едва заметно повысился. «Черт побери, конечно согласен!» «Хорошо. Приступайте, Рёдор!» Рёдор вытащил из портфеля ворох бумаг. Одна из них отлетела в сторону, и я слез со стула, чтобы поднять ее. Думаю, он сделал это нарочно. Знал, наверное, что мои мышцы и нервы будут напряжены до предела, и подкинул возможность чуть расслабиться. «Насколько я понимаю, — сказал Рёдор, — «Мы собираемся брать Рекхэма в долю, поэтому, прежде чем перейти к сути операций, я хотел бы, чтобы вы взглянули на мои предложения по распределению прибыли. Ваша доля, конечно, не изменилась, желательно, чтобы и моя часть не уменьшилась». Он держал в руке лист бумаги с портфелем на коленях и кипой бумаг, вставать ему было неудобно, поэтому я решил прийти на выручку. Я протянул руку, и рёдор отдал мне бумагу. Пришлось встать со стула, чтобы подойти к зэку. По дороге я заглянул в бумагу, поскольку подобная вольность была в моём характере, а мне, как никогда прежде, требовалось выдержать характер в последующие четыре секунды. Протянув руку с бумагой зэку, Я разжал пальцы чуть раньше, чем требовалось, и лист начал падать. Я попытался схватить его, но не сумел и вынужден был шагнуть вперед и наклониться. При этом я занял идеальную позицию, чтобы помешать зэку дотянуться ногой до одной из скрытых от посторонних глаз кнопок под столом. Чтобы не опрокинуть его стул, я левым коленом оттолкнул зэка вместе со стулом назад и одновременно правым коленом придавил его ноги к сиденью, а руками обхватил шею. Едва я оторвал его от стола, возникло опасение, как бы не сломать ему шею. Передо мной стояла задача не дать ему даже пикнуть и не позволить ткнуть мне пальцами в глаза. С другой стороны... «Бог, свидетель, перестараться я не хотел, а ведь прочность костей и связок у разных людей далеко не одинаковая, что одному легкий массаж другого может запросто отправить на тот свет». Род зека был широко разинут, акульи глаза вылезли из орбит, тяжесть моего колена не позволяла ему легаться, а руки лишь беспомощно болтались. Редор был уже тут как тут, с кляпом из носового платка в одной руке и куском веревки в другой. Запихнув кляп в открытый рот, редор обошел вокруг стола, схватил правую руку зека и потянулся за левой. Зек попытался вырвать руку, но я чуть сильнее сдавил пальцами его горло, и зек перестал сопротивляться. — Поторопитесь, — прорычал я, — а не то он отдаст концы! Кажется, рёдор провозился целый год, а может и вечность. В конце концов он выпрямился, осмотрел кляп, запихнул его поглубже, попятился и пробормотал. «Хорошо, Арчи. Достаточно!» Когда я разжал руки, пальцы безумно болели. Впрочем, боль была скорее нервной, чем мышечной. Я пригнулся ухом к носу пленника. Загдышался, мне не было. «Пульс в порядке», — сказал Рёдер, перестав гнусавить. «Вы свихнулись?» — хрипло пролепетал Рехам. «Боже всемогущий! В свихнулись!» Он вскочил со стула и стоял дрожа, как осиновый лист. Рука Рёдера нырнула в карман и появилась на свет Божий, сжимая тупорылый карсон который Рёдер вытащил из тайника в портфеле вместе с мотком веревки. «Я взял пистолет и прицелился в Рехама». «Сядьте и не рыпайтесь», — приказал я. Он плюхнулся на стул. Я подошел к краю стола, уголком глаза, наблюдая за Рекхэмом, и посмотрел на Зека. Редор, стоявший по левую руку от меня, заговорил торопливо, но отчетливо. «Мистер Зек, два года назад вы сказали по телефону, что искренне восхищаетесь мной». «Я надеюсь, случившееся здесь будет способствовать тому, что восхищение ваше возрастет. Вы уже, конечно, догадались, что я Нира Вульф. Я мечтал бы высказать вам очень многое, и, возможно, так когда-нибудь и выйдет. Но не теперь. Разумеется, если дверь вдруг откроется, мистер Гудвин, не задумываясь, пристрелит вас». Но мне не хотелось бы, чтобы нам помешали. Так что я продолжу. Поскольку по вашему собственному признанию я не уступаю вам в интеллекте, то хочу прояснить вопрос о воле. По вашим словам, воля мне изменила, и я, не выдержав, бежал с поля боя. Это не совсем так. «Проклятие, как жаль, что вы не можете говорить!» По глазам зэка, уже не вылезавшим из орбит, легко было догадаться, насколько он разделяет мнение Вульфа. — Вот в чем дело, — продолжил Вульф. — В течение двух месяцев, проведенных здесь, в этом диком обличье, я собрал достаточно улик, чтобы добиться вашего осуждения на основании трех десятков федеральных законов. — Заверяю что улики сверхнадежные и убедительные и находятся в руках человека, остановить или запугать которого, вам не под силу. Придется поверить мне на слово. Когда улики станут достоянием гласности, с вами будет покончено, а их непременно огласят, если что-нибудь случится с мистером Гудвином или со мной. Думаю, Вы мне поверите, поскольку признаете, что я не уступаю вам в интеллекте, а завершать пять кошмарных месяцев жалким блефом было бы по меньшей мере безрассудно. Однако, если вы полагаете, что я блефую, пожалуйста, помотайте головой из стороны в сторону. Зэк не шелохнулся. «Если думаете, что я располагаю такими уликами, пожалуйста, кивните!» Кивка не последовало «Предупреждаю вас!» В голосе Нира Вульфа зазвенел металл. «Что мы с мистером Гудвином не остановимся ни перед чем!» Зек кивнул не слишком энергично, но все-таки кивнул. «Вы согласны, что в моем распоряжении есть такие улики?» Зек снова кивнул. «Отлично! Тогда мы торгуемся, Хотя я чту федеральные законы, ничто не обязывает меня ловить тех, кто их нарушает. Без малейших угрызений совести я оставляю это право за другими» но я имею важные обязательства перед одним лицом, которые должен соблюсти. Миссис Рэкхем заплатила мне крупную сумму, чтобы я действовал в ее интересах, а на следующий день ее убили. Я, безусловно, обязан разоблачить ее убийцу не только во имя ее памяти, но и ради самоуважения, ибо потерпел фиаско, Я никогда прежде не терпел неудач и сейчас терпеть не намерен. Мистер Гудвин, как мой помощник, делит со мной бремя неудачи и тоже не хочет примириться с ним. Зэк вновь кивнул, возможно, одобряя наши высокие моральные принципы. — Так что мы можем заключить сделку, — предложил Вульф. — Позавчера... Вы сказали, что располагаете уликами, которых вполне достаточно, чтобы осудить Рэхэма за убийство жены. Или можете легко их заполучить. Это правда?» Зак кивнул. Акульи глаза впились в Ульфа. «Очень хорошо. Я вам верю, поскольку представляю, на что вы способны. Предлагаю следующую сделку. Я...» передам вам улики против вас в обмен на улики против Рекхема. Согласны? Зек кивнул. Конечно, обмен произойдет на моих условиях. Мне можно доверять вам? Нет. Сначала я получу то, чем располагаете вы. Впрочем, я прекрасно понимаю, что детали такой важной сделки следует тщательно обговорить, поэтому предлагаю обсудить их и покончить с этим делом прямо сейчас. Мы развяжем вам руки и вытащим из вашего рта платок. Но прежде хочу еще раз вас предупредить. Вы не должны двигаться, пока мы не закончим. Если вы... Попытайтесь дотянуться до кнопок или подать любой другой сигнал вашим людям. Умрете сразу, не говоря уже о том, что против вас останутся убийственные улики. Это понятно?» Закивнул. «Вы готовы обсудить условия?» Закивнул. «Освободи его, Арчи!» Поскольку мне нужны были свободные руки, чтобы развязать путы, я положил Карсон на полированный стол зэка. Я отдал бы годовое жалование, чтобы кинуть взгляд на Рекхэма, но это могло все испортить, а потому просто положил пистолет, обогнул стул зэка, опустился на корточки и принялся распутывать узел. Сердце колотилось о грудную клетку, как отбойный молоток. Я не видел, что случилось, поскольку мог только прислушиваться. Заметил я лишь одно. Руки зэка внезапно, конвульсивно дернулись, словно он пытался защититься от Рекхема, который метнулся к оставленному без присмотра пистолету. В эту секунду еще больше, чем на Рекхема, мне хотелось бы посмотреть на Вульфа, который обещал броситься под какое-нибудь прикрытие, как только Рекхем схватит пистолет. Я отчаянно спешил освободить руки зэка, но хотя Вульф использовал именно тот узел, который мы с ним разучили, затянул он его слишком сильно. Я едва распутал узел и начал стягивать веревку с запястья зэка, когда раздался выстрел. А за ним и второй. Не успел я спрятать веревку в карман, как тело зэка накренилось на бок, а потом осело вперед. Распростершись на полу, я изогнул шею и, увидев прямо над собой искаженное до неузнаваемости лицо зэка, выдернул у него изо рта носовой платок, потянулся под стол и надавил на одну из кнопок. Тогда я не знал, да и по сей день не знаю, донеслись ли звуки выстрелов через звуконепроницаемую дверь или сработал мой сигнал. Я не слышал, как открылась дверь и почти тут же оглох от беспорядочной пальбы. Немного погодя, я осторожно выбрался из-под стола и поднялся на ноги. Шварц и его напарник стояли в дверях, у одного из них в руках было сразу два пистолета, а у второго один. Рекхем лежал, распластавшись на полу, лицом вниз. Вульф стоял у края стола, повернувшись к двери с перекошенным от гнева лицом. Такого выражения видеть мне еще не приходилось. «Подонок!» Горько произнес я, и, признаться, голос мой дрожал вполне естественно. «Руки вверх!» — выпалил Шварц, наступая. Ни Вульф, ни я не подумали повиноваться. «С какой стати?» — спросил Вульф, и в его голосе подавленность звучала еще ощутимее, чем в моем, но в то же время в нем слышалось презрение. «Это его они пропустили с оружием, а не нас». «Следи за ними, Гарри!» — бросил Шварц и, обогнув стол, приблизился ко мне. Не обращая на меня внимания, он склонился над бездыханным телом зэка, провозился с полминуты, потом выпрямился и произнес. «Он мертв!» Гарри, не выдержав, заверещал. «Господи, неужели вправду мертв?» «Да!» — подтвердил Шварц. Гарри развернулся, толкнул дверь И был таков. Шварц, секунды три, не больше, провожал его взглядом, потом вдруг подпрыгнул, словно я ущипнул его, быстро зашагал к двери и вышел вон. Я приблизился к Рэгхэму, убедился, что он еще более мертв, чем зэк, и повернулся к Вульфу. — Что ж, похоже, на сегодня с нас хватит. Пойдемте. — Нет, — мрачно сказал Вульф. «Безопаснее подождать, пока они все не разбегутся, позвони в полицию». «Прямо отсюда?» «Да». Я подошел к столу зэка и придвинул к себе один из телефонных аппаратов. «Подожди». Никогда еще я не видел его таким мрачным. «Сначала набери номер Марко. Я хочу поговорить с фрицем». «Сейчас?» «Побойтесь Бога». «Именно сейчас». «Должен же я получить удовлетворение, равноценное кошмарным лишениям, которые претерпел. Я должен с телефона зэка сказать фрицу, чтобы он немедленно отправлялся домой и готовил обед». Я вызвал телефонистку.